Параграф 4. Реформы в области народного образования и печати. Капиталистическое развитие страны, рост промышленности, торговли, сельского хозяйства, транспорта, внедрение в эти отрасли народного хозяйства, машинной техники требовали расширения народного образования. Само осуществление буржуазных реформ в сфере управления, суда, военного дела и так далее было невозможно без увеличения числа грамотных людей и без расширения сети специальных учебных заведений. Все формы народного образования, объем и содержание преподаваемых дисциплин строго регламентировались и находились под контролем соответствующих правительственных органов. Народное образование всегда рассматривалось самодержавием как важный инструмент идеологической обработки народных масс, воспитания в них, преданности вере царю и Отечеству. Большое влияние на разработку реформ в области просвещения и печати оказал общественно-демократический подъем в стране после Крымской войны, который заставил самодержавие пойти на некоторую демократизацию высшей школы и на смягчение цензурных правил. Подготовка реформы начального и среднего образования началась в 1861 году и продолжалась три года. 14 июня 1864 года было издано положение о начальных народных училищах. Оно разрешало открывать и содержать начальные школы как общественным учреждениям, так и частным лицам, но ставила эти учебные заведения под контроль уездных и губернских училищных советов, в состав которых входили директора училищ, представители от земств, местной администрации и духовенства. В программу начальных училищ входило преподавание, чтение, письма, закона Божьего, четырех правил арифметики и церковного пения. В Преформенной России существовало три типа начальных школ – учрежденные Министерством народного просвещения – министерские, земствами – земские и церковно-приходские. 19 ноября 1864 года был утвержден новый устав гимназии. Он вводил буржуазный принцип формального равенства в среднем образовании для всех сословий и вероисповеданий. Однако из-за высокой платы за обучение – Гимназическое образование было доступно детям преимущественно привилегированных и состоятельных сословий. По уставу 1864 года прежние гимназии разделялись на классические и реальные, и те, и другие семиклассные. В классических гимназиях в основу было положено Преподавание древних классических языков латинского и греческого. Страница 174 В реальных гимназиях взамен древних языков увеличивался объем преподавания математики и естествознания. Окончившие классические гимназии получали право поступать в университеты без экзаменов. Окончившим реальные гимназии доступ в университеты был затруднен. Они могли поступать преимущественно в высшие технические учебные заведения. Новые типы гимназии из-за недостатка денежных средств и подготовленных преподавательских кадров водились медленно. В гимназиях учились дети главным образом дворян и буржуазии. Так, в 1874 году в классических гимназиях дети дворян и чиновников составляли 59%. Духовенство – 6, городской буржуазии – 28, крестьян – 5, прочих – 2%. В реальных гимназиях дети дворян составляли 53% духовенство – 3%, городской буржуазии – 33%, крестьян – 7%, прочих – 4%. 10 ноября 1862 года был утвержден Устав женских гимназий, по которому утверждались гимназии, также семилетние, для девушек, однако с более сокращенной по сравнению с мужскими гимназиями программой преподавания общеобразовательных дисциплин. Численность начальных и средних школ, училищ и гимназий в России составляла в 1856 году 8227, а в 80-м году 22700 и в 96-м году 78700. А число учащихся в них насчитывалось в 1856 году 450 тысяч человек, в 80 году 1 141 000 и в 1996 году 3 801 000 человек. Несмотря на сравнительно быстрый рост народного образования в пореформенной России, к концу XIX века подавляющее большинство населения продолжало оставаться неграмотным. По переписи 1897 года удельный вес грамотных людей составлял всего 22,3% населения страны. К 1917 году он повысился до 31,9%. Под непосредственным влиянием студенческих волнений в 1861 году правительство приступило к разработке реформы высшей школы. Созданная для этой цели специальная комиссия к декабрю 1861 года подготовила проект университетского устава, опубликованный и разосланный для отзывов во все университеты страны губернаторам, предводителям дворянства и высшим духовным лицам. Переведенный даже на европейские языки, он был послан видным иностранным ученым. Затем этот проект длительное время проходил обсуждение в различных инстанциях, после чего уже в пятой редакции он был утвержден 18 июня 1863 года Александром II и получил силу закона. Устав 1863 года предоставлял университетам довольно широкую автономию. Совет университета получал право самостоятельно решать все научные, учебные и административно-финансовые вопросы, присуждать ученые степени и звания, распределять государственные средства по факультетам, разделять сами факультеты на отделения, заменять одни кафедры другими, отправлять молодых ученых для стажировки за границу. Руководство жизнью факультетов принадлежало факультетским советам. Устав предусматривал выборность ректора, проректоров, деканов и профессоров с последующим утверждением их в должности министром народного просвещения. Однако студенты по этому уставу не получали корпоративных прав и подлежали дисциплинарному суду, избираемому из состава профессоров университетским советом. В университеты не допускались женщины. Действие университетского устава распространялось на шесть университетов – Московский, Петербургский, Казанский, Харьковский, Киевский и на открытый в 1862 году в Одессе Новороссийский университет. Дербцкий и Гельсингфорский университеты имели свои уставы. Устав 1863 года разрешал университетам иметь пять факультетов – физико-математический, медицинский, юридический, историк историко-филологический и факультет восточных языков. В действительности в каждом университете было не более четырех факультетов. Восточный факультет существовал только в Петербургском университете, но в нем не было медицинского Новороссийский университет имел всего три факультета – физико-математический, юридический и историко-филологический. К концу XIX века число университетов России достигло десяти. В 1869 году был открыт Варшавский, а в 88 году в Томске – Сибирский. Страница 175. Численность студентов возросла – с 5,5 тысяч в 60 году до 16,5 тысяч в девяносто девятом году. Более половины этого числа студентов приходилось на Московские и Петербургские университеты. В 70 годах XIX века было положено начало высшему женскому образованию. В 1869 году в Москве открылись лубянские высшие женские курсы а в 1970 году – Владимирские курсы в Петербурге и систематические публичные курсы по естественным наукам в Киеве. В 1872 году при Николаевском госпитале в Петербурге открылись высшие медицинские женские курсы. В Москве – высшие женские курсы профессора В. И. Герье, историка филологического направления. В 1876 году в Казани были открыты высшие женские курсы с двумя факультетами физико-математическим и историко-филологическим. В 1878 году аналогичные курсы открылись в Киеве и по инициативе профессора К.Н. Бестужева-Рюмина в Петербурге – «Бестужевские курсы». Особую известность получили «Бестужевские высшие женские курсы» дававшей наиболее основательное высшее образование. Высшая женская школа существовала в основном за счет частных пожертвований и платы за обучение. Под давлением общественно-демократического подъема после Крымской войны самодержавие сделало ряд уступок в области печати. В 1855 году был упразднен, учрежденный в 1848 году Николаем I для усиления надзора за печатью, Бутурлинский комитет. А в 1857 году поставлен вопрос о пересмотре цензурного устава 1826 года. При Министерстве внутренних дел была образована специальная комиссия под председательством Д.А. Аболинского. Вместо нового цензурного устава, введение которого считалось несвоевременным и опасным, она выработала проект временных правил о цензуре, утвержденных царем 6 апреля 1865 года. Правительство проявляло особую осторожность и медлительность в проведении цензурной реформы, Временные правила 1865 года, действовавшие с немногими изменениями 40 лет, отменяли предварительную цензуру для оригинальных сочинений объемом не менее 10 печатных листов, а для переводных – не менее 20 листов. Центральные периодические издания могли освобождаться от предварительной цензуры по усмотрению министра внутренних дел, при этом издатель обязан был Представить денежный залог от 2,5 до 5 тысяч рублей. Автор, редактор, издатель и даже книготорговец в случае нарушения закона отвечали перед судом. Освобожденные от предварительной цензуры периодические издания могли подвергаться и административному воздействию. Предостережением после трех таких предостережений журналы или газеты закрывались. Денежному штрафу, временные приостановки на полгода – или совершенному прекращению издания. От цензуры освобождались правительственные и научные издания. Это были весьма незначительные уступки самодержавия в области печати. Причем новые правила о печати распространялись лишь на столичные города Москву и Петербург. На провинциальную печать и массовую литературу для народа предварительная цензура сохранялась в полной мере. Сохранялась и специальная – духовная цензура. Усиление реакционного политического курса после выстрела Каракосова отразилось в первую очередь на политике в области народного образования и печати. В апреле 66 года был уволен в отставку, казавшийся слишком либеральным министр народного просвещения А. В. Головнин. И на этот пост назначили известного реакционера, графа д а Толстого. Страница 176. Свою деятельность он начал с постановки вопроса о пересмотре устава гимназий. Преподавание древних языков Д.А. Толстой осматривал, как кавычки, основу всего дальнейшего научного образования, направленного на борьбу с материализмом и нигилизмом. Кавычки закрыты. Ярым защитником классического образования выступали в печати известные реакционные публицисты М.Н. Катков и п м Леонтьев, принимавшие деятельное участие в разработке планов и программ классических гимназий. Изданный 30 июля 1871 года новый устав гимназий предусматривал сохранение только классических гимназий, срок обучения в которых увеличивался с 7 до 8 лет. В полтора раза расширялась, за счет сокращения других предметов, программа преподавания древних языков. В гимназиях внедрялись механическое заучивание и зубрюшка, подавлялась всякая самостоятельность мысли, усиливалось наблюдение за гимназистами, как в стенах гимназии, так и вне ее, всячески поощрялись доносы наушничества». Устав 15 мая 1872 года о реальных гимназиях заменял их шестиклассными реальными училищами, приспособленными к приобретению технических познаний для занятий различными отраслями промышленности и торговли. Поэтому программа преподавания в них ограничивалась техническими предметами, значительно увеличился объем преподавания математики и черчения. Как в классических гимназиях, так и в реальных училищах резко уменьшилось число учебных часов по истории, географии, естествознанию и новым языкам, которые считались второстепенными предметами. Повышена была плата за обучение, что еще более ограничивало доступ в эти учебные заведения детям из непривилегированных сословий. Для окончивших реальные училища не только категорически запрещался доступ в университеты, но и сильно затруднялось поступление в высшие технические учебные заведения. С конца 60-х годов правительство издает серию законов и постановлений, увеличивавших меры административного воздействия на печать. В 1866 году дела о печати изымались из ведения окружных судов и передавались в судебные палаты – с более верноподданническим составом судей. Законы 1868 и 1872 годов предоставляли министру внутренних дел право запрещать розничную продажу газет, передавать дела о закрытии неблагонадежных органов печати не в суд, а в комитет министров. Закон 1873 года запрещал редакторам газет и журналов под страхом закрытия их изданий, касаться острых политических вопросов, обсуждение которых в печати правительство признавало неудобным.